Глава пятнадцатая. Тарген вытянул руки вперед и замер. Десантные катера, лодки и что там еще из современной техники достигли берега. Некоторые открыли люки, выпуская отряды стрелков. Какие-то начали стрелять из закрепленных пулеметов. Союзные войска начали палить в ответ. Завязался бой. Но закончился он быстрее, чем я успел что-либо предпринять. Тарген взмахнул руками. Причалившие десантные катера отбросило в море, будто они были сделаны из бумаги, а их сдул сильный ветер. Мелкие суда поднимались в воздухе, некоторые переворачивались, вытряхивая людей. Тех же, кто успел выйти, снесло следом. Всего один взмах уничтожил целое войско. Мне до этого еще далеко. Тарген исчез. Вот так просто, как я или король-спаситель, только невозможно быстро. Я даже не заметил движения. Старик стоял на вершине одной из оборонительных башен. Он медленно поднял руки и резко опустил. Еще целая линия малых катеров и кораблей, которые оставались в море и которых не засыпало предшественниками, просто пошли на дно. Моментально. Будто кто-то прикрепил к ним чудовищно тяжелый груз. Или они просто потеряли способность держаться на воде. Вся эта техника не могла сравниться с такой мощью. Магия против технологии. Но вторая пока заметно отставала против первого. Я был впечатлен, а союзники так просто замерли. Это не все, что он умеет, — тихо сказал Инжи. Смотри дальше. Тарген оказался рядом со мной, будто просто возник из воздуха. Он переносился так быстро или просто появлялся в другом месте? В тех местах, где только что были корабли самых разных размеров, Бурлило море. Это от воздуха, который выходил из тонущего транспорта. Остальные, кто каким-то чудом уцелел, начали разворачиваться. Кто-то из немногих выживших, кто успел высадиться, и кого не унесло первой атакой, просто бросали оружие и садились на землю. — Хотели напасть на мои земли? — спросил Таргин Великий и выдохнул. — Хотели со мной воевать? Со мной? Нет, мои заморские друзья, вам еще рано. У вас еще воевалка не выросла. Все смотрели на оставшийся боевой дредноут. Сейчас, когда десант просто уничтожила, ему ничто не помешает стрелять. Он разнесет нас на куски. Но никто не прятался и не паниковал. Похоже, у Таргина Великого остались еще козырные карты. Он перевернул руки ладонями вниз и направил их на боевой корабль. А вот это далось ему потяжелее. Не знаю, что он делал, но он будто поднимал что-то тяжелое, что ему никак не давалось. Таргин захрипел от натуги. Лоб заблестел от пота, крупные капли катились по лицу. Свечение из глаз стало таким невыносимо ярким, что оно меня просто слепило. Но это видел только я зрением духа, которое сейчас почти не работало. Второй корабль все еще не стрелял. Море заволновалось. Тарген умеет менять погоду? Нет, все проще и одновременно с этим сложнее. Боевой дредноут подняло над водой на несколько метров. Он подвис, будто его удерживала огромная сила. Видно нижнюю часть боевой плавучей машины и мощный винт позади, который продолжал вращаться. Из трубок на корме валил дым и искры. — До следующего раза, Такаши Ямадзаки! — сказал Таргин, ухмыляясь. — В следующий раз это я приду на твои острова. Но ты этого не увидишь. Я же знаю, что ты на борту. Он сжал кулаки и будто начал пытаться что-то сломать, будто в его руках была палка. Он или хороший актер, или, правда, у него невидимая палка, которую он никак не мог сломать. Лицо его от натуги покраснело. Он оскалил желтые зубы и скорчил злобную рожу. а со стороны моря доносился тяжелый скрежет металла. «Охренеть!» — шепнул кто-то позади меня. Руки Таргина дернулись, а корабль переломило на две части прямо посередине с таким громким треском, что его должны были услышать за много километров отсюда. Из разлома что-то высыпалось. Люди, снаряды, инструменты, топливо, много чего еще. Одна орудийная башня отвалилась и тоже рухнула в воду. Тарген Великий разжал пальцы. Обе половинки корабля рухнули в воду и начали тонуть. В этот раз первым под воду ушел нос, а рубка еще болталась на поверхности и тонула очень медленно. — Охренеть! — повторил тот же голос. — Это же невозможно! — И правда, охренеть! Против такой силы устоять почти невозможно! Больше меня не удивляло, что он завоевал континент 500 лет назад. Он бы мог это сделать один, без своих небожителей и армии, вооруженной громострелами. Зачем вообще таргину нужна армия, если он в одиночку способен на такое? Тарген сделал шаг назад и чуть не оступился. Один из гвардейцев подбежал к нему и подставил плечо. — Вот и все, — сказал Тарген, выдыхая. Ямадзаки еще не скоро сюда сунутся. Я оставил им те корабли. Пусть донесут домой, что случилось. Думаю...» Наместник Тихонов вытер лоб ладонью и посмотрел на руку. «После такого их можно не ждать ближайшие лет двадцать, а то и сорок. Скажу внуку, чтобы подготовился получше». «А ты, небожитель...» Таргин посмотрел на меня насмешливым взглядом, все еще держать за своего охранника. Жду тебя в столице. Говорят, ты повздорил с наблюдателем великого дома. Это мое дело, ответил я. Мое и его. Ха -ха -ха -ха. Наглый ты! Таргин засмеялся. Мне нравится. Я бы наплевал. но тебя обвиняют в том, что ты убил наблюдателя малого дома. И надо что-то с этим делать. А то Дерайга жаловался. Отправляйся в столицу сегодня же. Поговорим. И еще одна вещь. Возьми с собой того, кто придумал, как потопить первый корабль. Он же здесь. Тарген, не дожидаясь ответа, медленно пошел к подъехавшей к берегу машине. Его гвардейцы за ним. И чем ближе Тарген подходил к машине, тем слабее он становился. Сначала он начал идти медленнее. Потом ему пришлось опираться на плечо второго охранника. Ему открыли дверь его роскошной мотоповозки и помогли сесть. Он будто старик, который с трудом ходил. Но не стоит думать, что он резко стал немощным. Он хитер. И совсем недавно обманул всех, кто думает, что он умирает. Я ему не верил. «Думаю», — медленно сказал Тихонов, смотря как колонна мотоповозок уезжает. «Его приглашением пренебрегать не стоит. Советую отправиться туда, Громов». «Мне можно было сюда и не приезжать», — произнес я. «Почему же? Я не думал, что Таргин вспомнит свое слово». «Но тебе я благодарен, Громов. Более того, я у тебя в долгу. Мы все помним, как пошла на дно та посудина. Если понадобится помощь, моя провинция к твоим услугам. Зови!» «Обязательно!» Он ушел. Его офицеры и другие наблюдатели расходились по своим местам, громко обсуждая то, что увидели. Магия и технология. И изобретение Лина впечатлило их не меньше, чем фокус Таргена Великого. Солдаты же разошлись по берегу. Кто-то начал вязать немногих пленных, которые не сопротивлялись. Мы остались вдвоем с Инджи. Он огляделся, склонился над землей и взял один из пузырьков эссенции, которую выпил Тарген. На дне маленькой стекляшки еще оставалась маслянистая жижа. «Я себя ненавижу, Громов!» — сказал Инжи и подобрал ещё пузырёк. — Приходится побираться, как к какому-то бродяге. Но мне бы хотелось протянуть ещё хотя бы месяц. Он посмотрел на меня печальным взглядом и шепнул. — Я боюсь, Громов. На самом деле, я боюсь, что будет потом, когда и это закончится. — Тут нечего стыдиться. Я сел на корточки рядом и подобрал один из пузырьков. — Хватит на первое время. «А потом я что-нибудь придумаю». «Ты не должен». Инджи перелил из одной стекляшки в другую. «Ты мне ничего не должен». «Прости, мне просто стыдно, что...» «Я что-нибудь придумаю», — повторил я. «А пока берем то, что есть». Я давно видел дворец Таргина в столице, но близко к нему не подходил, не было нужды. каменная крепость со стенами, окруженная дорогами, по которым ездили мотоповозки. Этот замок смотрелся очень несовременно, зато напоминал замки в моем родном мире. И вот я иду по внутреннему двору вместе с Лином. Инжу сказал, что ему сюда больше нельзя. Жаль, мне бы его советы, чего опасаться внутри дворца, не помешали. А Варк и Мари остались в огрании, они бы не успели сюда добраться. Если будет безопасно, позову их сюда». Лина мало интересовала все вокруг, как и меня. Парень что-то записывал в блокноте прямо на ходу. «Что-то придумал?» — спросил я, медленно идя вдоль аллеи деревьев с облетевшими листьями. «Если на севере уже была зима, то здесь только поздняя осень. И в этих краях солнце не пропадало на полгода. Здесь светло. Даже немного непривычно после постоянной темноты». Но сейчас вечер, и слуги включали электролампы. В каменном дворце такие лампы смотрелись неуместно. «Лин!» — окликнул я задумавшегося парня. «А, что?» — отозвался парень, посмотрел на меня и сошел с каменной дорожки. «Что рисуешь?» — спросил я и потянул его к себе, пока он не споткнулся о пустую клумбу, из которой уже убрали цветы. «А, ну да, рисую». Лин собрался было показывать мне рисунок, но передумал. И правильно, все равно ничего не пойму. Нечто новое, что еще никто никогда не делал. И вряд ли кто-то сможет сделать. — Почему? — У тебя не хватит на это денег, — сказал он грустным голосом. — Жалко. Тебе бы понравилось. Эта штука крушила бы все. Прям как ты, Громов. — У меня не хватит. Ха Я усмехнулся. — «Не хватит!» Лин тяжко вздохнул. «Это будет стоить как сто новых панцерников, но и будет намного эффективнее. В сотни раз страшнее. Даже не знаю, смогу ли я это построить, но это будет моим шедевром. Покажешь Инжи и Варгу. Они скажут, стоит ввязываться или нет». Гвардейцы открыли массивные деревянные двери. Два гвардейца с элебардами пошли впереди нас. показывая дорогу в этом каменном коридоре. Еще двое с автоматами шли сзади, как конвой. И о чем Тарген Великий собрался со мной говорить? Хочет казнить? Вряд ли. С его силой он бы убил меня еще на берегу. Так что я не особо волновался, но был готов к чему угодно. В огромном зале собралась куча народа, стоящие по обе стороны ковровой дорожки, вдоль которой стояли гвардейцы. Сам Тарген сидел на огромном, покрытом золотом троне, возвышающемся над залом метров на пять. К спинке кресла было приделано здоровенное кольцо, внутри которого перекрещивающиеся линии, разделявшие его на восемь частей. К самому трону вела массивная лестница с каменными ступеньками, на которых была какая-то резьба. В зале начали шептаться. Но я не смотрел на окружающих. Меня интересовал Тарген. Он выглядел как в тот раз, когда я увидел его в столовой академии. Древний старик, впавший в маразм, который едва ходил, с небрежной растрепанной прической и нерешливой бородой. Это его после эссенции так покорежило? Не знаю, но взгляд у него пока ясный. У подножия трона стояли два человека, которых я был бы рад прикончить прямо сейчас. Один из них — Валеран де Райга, дядя Инджи. Второй — Король-Спаситель. стоявший в отдалении, скрестив руки, со своей вечной ухмылочкой. Лицо у него другое, покойного Степана Хитрова, но ухмылка прежняя. «Подойди, небожитель!» — сказал Тарген твердым голосом. «Мы начинаем суд!» Я шел по ковровой дорожке, вокруг которой выстроились гвардейцы. С автоматами. С алебардами было бы проще. В зале установилась тишина. — Валеран де райга обвиняет тебя в том, что ты убил наблюдателя Федора Хитрова, а потом учинил заговор против самого наблюдателя Агрании. А это нарушение кредо. Я опираюсь на великие дома, а великие дома — на малые. Противостояние между ними расшатывает империю. Тарген ухмылялся, ожидая мой ответ. — Это ложь! Сказал я. Федор Хитров погиб от нападения наемников. Я помогал ему оборонять и прикончил многих. У меня есть свидетель. Дядя Инжей вытер вспотевшее лицо. Наследник малого дома Хитровых, который видел, как ты убил его отца. Вот и конец. Вперед вышел король-спаситель, радостно потирая ручонки. Ну давай же, ублюдок! Я встал поудобнее. Бой так бой. Жаль только, что Лин здесь. Его наверняка прикончат вместе со мной. Но странный парень не замечал ничего, он погрузился в свои записи. Когда начнется, собью его с ног, чтобы не задела шальная пуля. валеран райга здесь, как и король-спаситель. Одного придется убить, чтобы отомстить за погибших. Но тогда они уничтожат остатки моего клана. Я сам пришел в ловушку. Но же настаивал, что все обойдется, а я ему верил. — У меня есть свидетель, — повторил Валеран Дерайга. — Степан Хитров, новый наблюдатель малого дома. Он знает, кто напал. — Ну же, Степан, не молчи. — Знаю, — тихо сказал король-спаситель. — Я это выяснил, уважаемый наблюдатель Дерайга. Он смерил меня насмешливым взглядом. Сейчас он опять обвинит меня при всех. — На мой дом напали наемники малого дома Волковых! — произнес он. Кто-то в зале охнул. Один из гвардейцев постучал прикладом автомата по полу, и опять установилась мертвая гнетущая тишина. Здесь почти нет свежего воздуха. И вонь, в которой смешались запахи духов, пота, крема для сапог и оружейной смазки, Действовало мне на нервы. Не знаю, зачем они это сделали. Продолжил король-спаситель. Но сами волковы погибли. Несчастный случай. Погибли при пожаре. А меня обманули и заставили идти против Павла Громова. Ха -ха -ха -ха. Он засмеялся. Но как только я понял, что меня водили за нас, сразу ушел домой. Жаль только, что не успел отомстить ублюдкам. Но огонь очистил их грехи. Очищающий огонь! Таргин засмеялся. Валеран -де райга побледнел. А я быстро раздумывал. Почему король-спаситель так сказал? Боялся возможной схватки? Тут столько охраны, меня бы убили раньше, чем я бы добрался до него. Или он договорился с Таргином? «Вряд ли. Я знаю, кто виноват в гибели моего отца и всей семьи хитровых», — сказал король-спаситель. «Я однажды отомщу за это. Но это не Громов». И он посмотрел на Дерайга внимательным взглядом. «Значит, он считает виновным в этом валерана?» «Возможно. Это даст мне передышку, ведь король-спаситель должен отомстить ему, а не мне». Но и я не могу начать полноценную охоту за старым врагом. Ведь я тоже должен отомстить Дарайга. У двух смертельных врагов появился общий. Делает ли это их союзниками? Нет. Ну вот и все понятно. Таргин хлопнул в ладоши. Давайте уже закончим это дело. Вы там, на севере, сами со всем разберетесь и без меня. Очередное приглашение продолжить разборки? — Спрошу у Инджи. Я этого старика совсем не понимаю. — А теперь давайте перейдем к приятной части, — сказал Таргин. — Мы победили дом Ямадзаки в очередной раз. Наместника Тихонова я уже поблагодарил. Остался ты, Громов. — Что бы тебе дать? Он сделал вид, что задумался. — Знаю. Таргин просиял. увидишь во дворе. Достойный подарок для небожителя. Мне даже стало интересно, что это. А это тот паренек, который придумал оружие, потопившее корабли. Таргин показал на Лина. Я забрал у него книжку, чтобы не отвлекался, и вытолкнул тощего парня вперед. Лин смутился под взглядом всего двора и покраснел, а потом начал оглядывать костюм. Хотя с одеждой все в порядке. если не считать, что она висела на нем, как на вешалке. «Отвечай, парень, это ты сделал то оружие?» «Да, да», — сказал Лин, покраснев еще сильнее. Но скоро начал опять тараторить. «Я все придумал и начертил, а потом провел испытания, а потом...» «Это достойное оружие», — Тарген Великий с трудом поднялся с трона. «Я не могу быть во всех местах». Но теперь мне и не нужно. Построй такое оружие для меня. И ни один флот не посмеет подойти к нашим берегам. Для вас? Лин замер. Да. Построй противокорабельные снаряды. Построй мне новые панцирники. Построй мне все, что хочешь. Мне нужно самое новое оружие, какое только есть. Одной магии бывает недостаточно. «Я смогу построить все, что захочу?» Обрадовался Лин и посмотрел на меня торжествующим взглядом. «Да, я назначу тебя главным изобретателем моего двора. У тебя будут деньги, время и заводы на все, что угодно». «Я смогу построить все!» У Лина задрожали руки. «Даже свой шедевр!» Он повернулся и выхватил книжку из моих рук. но посмотрел в мой глаз и остановился. «Ну — Но ведь я же с Громовым! — прошептал он и начал потеть. — Мне же нельзя уходить, я обещал ему! — Главный изобретатель империи! — продолжал Таргин. — Ты будешь первым, кто будет носить этот титул. Сразу, как только согласишься. Ты получишь все, что захочешь. Но ты служишь Громову, так что приказывать тебе... «Я не могу. Хотя, если захочешь уйти от своего сюзерена...» Он усмехнулся и посмотрел на меня. «Уверен, что он не будет против и отпустит тебя». «Но ведь я...» Лин крутил головой, смотря то на меня, то на Таргина. «Даже построишь свой шедевр, как ты говорил». «Я... я не знаю, я же...» — Нужно только согласие, — Произнёс Тарген, хитро щурясь. — Всего одно слово.